Часть 5. Рим эпохи принципата. Ранняя империя. Власть над собой высшая власть. Глава 1. Объединённое Средиземноморье. Вожделение власти самая вопиющая из всех страстей. Корнелий Тацит. Что такое период империи? Считается, что с 27-го года до Рождества Христова начинается история Римской империи и продолжается до 476-го года по Рождеству Христову. Сами римляне так не думали, потому что свое государство они начали называть империей не раньше эпохи Ульпиатраяна, через столетия после Октавиана Августа. Для них смысл событий 27-го и 30-го годов был не в том, что сменился политический строй, фактически он сменился уже при Сулле, а в том, что окончились гражданские войны. Слово империя применяется как минимум в двух смыслах. Первый так называется государство, во главе которого стоит монарх, называемый императором. Второй так называется многонациональное государство, возникшее как следствие завоеваний. В первом смысле римское государство вообще никогда не было империей. Во-первых, слово император было не единственным названием главы государства. Это было лишь одно из возможных наименований диктатора. Изначально римляне называли императором всякого, кто получал полномочия распоряжаться чем-то, ни у кого не спрашивая. Император мог быть не только в государстве, но в любой из провинций, в городе или в группе легионов. Во-вторых, во главе римского государства никогда не стоял монарх. Во главе Рима стоял диктатор. Монарх получает власть путём избрания подданными или по наследству. Диктатор берёт власть силой или по согласованию с другими сильными. Некоторых принцепсов и доминусов выбирал сенат, но ни одного из них никогда не выбирали на всенародном собрании, как выбирали царей в некоторых городах Греции. первых семерей их царей Рима или как выбирали династию Юпиастов в Польше и Романовых в Москве 1613 года. Не принципат, не доминат не были наследственными монархиями. Временами появлялись династии, но все они короткие, как династия Флавиев, состоящая из отца Веспасиана и двух его сыновей. Во главе государства стоял не монарх, а диктатор. Династия Флавиев и другие династии Принцепсов и Доминусов – это династии диктаторов. И даже внутри того, что мы называем династией, почти никогда не происходила смены отца сыном. Сменяли друг друга усыновленные, порой дальние родственники. Но ведь потенциальные диктаторы происходили из очень узкого круга – сенаторских семей. Среди правящих Римом семей сенаторов слишком многие приходились друг к другу дальними родственниками. Рим шёл к монархии, но никогда до неё не дошёл. Римляне просто не успели превратить главу государства в монархов. Даже византийские императоры средневековья были особыми монархами, сохраняя многие черты диктаторов. В Византии называли их древним греческим словом базилевс, то есть царь, властелин. Слово это аналогично римскому rex. Ещё греки времён Византии называли своих государей словом автократор, самодержец. Но и византийцы считали совершенно нормальным делом насильственный захват престола. Багря народных, то есть родившихся в багряной палате, наследственных императоров уважали, но подчинялись любому захватчику. На западе бывшие империи нравы сменились раньше. Карл Великий в 800 году короновался как император, именно в качестве наследственного монарха, который сумел восстановить хотя бы часть Западной Римской империи. Политический строй периода империи. Политический строй, установившийся после победы Октавиана в последней гражданской войне 32-30 годов до Рождества Христова, римляне называли принципатом. Слово принципат, принципатус, происходит от принцепс первый сенатор. Это был сенатор, открывающий заседание и говорящий по любому вопросу первым. Такой первый сенатор обладал особыми полномочиями и властью. Но это, конечно, не монарх. Доминат, доминатус, переводится как господство и происходит от доминус господин, хозяин. И наконец, владыка. Доминовцев, как и принципсов, называют императорами. Но Домициан, основатель системы домината, первым назвал себя так. Dominitus et Deus, что буквально означает господин и бог. К главе государства обращались Dominitus et Deus noster, то есть господин и бог наш. Но даже Доминус не был монархом. Современным учёным, как правило, очень хочется непременно определить одним словом, что это за политический строй: доминат и принципат. Монархия или демократия. Не принципат, не доминат не были ни тем, ни другим. Как и политический строй всякого большого государства, каждый из них соединял в себе признаки монархии, олигархии, демократии и бюрократии. Если понимать под демократией выборность власти, она сохранялась на уровне муниципалитетов. В управлении же всем громадным государством торжествовала военная диктатура. По-прежнему правил Сенат, собирались комиссии, но Сенат все меньше самостоятельно что-то решал и был в полной власти диктатора. Комиссии в Риме принимали решения, важные только для самого Рима. Фактически они превратились в такой же орган местного самоуправления, как муниципалитет любого провинциального города, типа Капуи, Нима или Брундизия. Выбирались магистратуры, но теперь консулы, цензоры и квесторы становились скорее почётными званиями, которые сами по себе ничего не давали. Курсус ханором давно не был законом, его много раз нарушали ещё в эпоху гражданских войн. Теперь избрание становилось первым этапом карьеры. Реальную власть давал диктатор тем магистратам, которые особенно хорошо себя проявили. Диктаторы Рима всё время стремились править коллективно, по нескольку человек. Они передавали власть самым лучшим, по их мнению, государственным деятелям. Людям XX века хорошо знакомы диктатуры. Но, во-первых, для нас в самом слове диктатура уже заключается что-то плохое. Во-вторых, в XX веке диктатор обычно не передавал свои власти преемникам, и не возникало династий диктаторов. Пожалуй, ближе всего к римскому способу правления коммунистические диктатуры в СССР и Китая. Тут важную роль играл первый коммунист, генеральный секретарь, своего рода princeps в ЦК КПСС. Этот принцип: генеральный секретарь не выбирал преемника и не передавал ему положение генерального секретаря. Нового генерального выбирал ЦК. Так иногда сенат выбирал нового принципса. Так и говорили: сенаторский император. Но в СССР генеральный секретарь не содержал армии и далеко не всегда мог на неё опереться. Если представить себе, что Сталин владел особым имуществом, платил армии жалование из своего кармана, и если представить себе, что, опираясь на эту свою армию, он устанавливает Берию и ставит его во главе правительства, а ЦК вынуждено было бы избрать Берию в генеральные. Это было бы точным повторением того, что делали принцепсы. А доминусы и впрямь были больше похожи на монархов. Они ещё меньше считались сенатом. Но различия между принципатом и доминатом не в названиях и даже не только в способе правления. Это системы правления разных исторических эпох. В эпоху принципата 1. Сохранялись различия между гражданами и негражданами. Граждане имели громадные привилегии. 2. Италия оставалась важнейшей частью и центром империи. 3. Третье. В управлении государством почти отсутствовали профессиональные чиновники. Четвёртое. Империя оставалась языческой в эпоху домината. Первое. С 213 года всё население римского государства было объявлено гражданами. Исчезло привилегированное положение одних в сравнении с другими. Второе. Провинции сделалися не менее важными, чем Италия. Империя лишилась однозначного и всеми признаваемого центра. Третье. Управление империей всё больше велось с помощью профессиональных чиновников, бюрократически. Четвёртое. С 325 года христианство официально стало государственной религией. Часто принципат называют ранней римской империей, а доминат поздней римской империей или поздней античностью. Проблема начал и концов. Период принципата обычно разделяют на этапы. Первый. Правление династии Юлиев-Клавдиев. 30-й или 27-й год до Рождества Христова, 68-й год по Рождеству Христову. Уже говорилось, что за время начала принципата можно принимать обе даты. А если считать, что принципат основывается введением единоличной диктатуры, начинать можно из Цезаря, 44-й год до Рождества Христова. И даже Суллы, 87-й год до Рождества Христова. Второе. Гражданская война между четырьмя претендентами за престол. Год четыре императоров. 68-й, 69-й годы по Рождеству Христову. Третье. Правление династии Флавиев, 69-й, 96-й. Четвертое. Правление династии Антонинов. 97-192. Пятое. Гражданская война. 193-197. Шестое. Правление династии Северов. 193-235. Седьмое. Так называемый кризис III века. Грандиозный экономический и политический кризис Римского государства. Продолжался он долго, полвека. 235-й, 284-й. Тогда запустила Италия, а многие провинции существовали почти автономно. От Рима отделилась Галия, и одно время существовала как особая Гальская империя. 258-й, 273-й. На короткое время возникло особое Пальмирское царство. 268-й, 273-й. На востоке современной Сирии. Доминат и стал выходом из этого кризиса. Тут тоже проблема начала. Уже в эпоху правления Северов очень усилилась бюрократия. Иногда этот период называют даже бюрократизированный принципат. Доминат тоже разделяют на несколько этапов. Первый период тетрархии, правление одновременно четырёх диктаторов. В нём выделяют обычно время правления Диоклетиана. 284-й, 305-й и Константина I, 305-й, 337-й. Это разделение важно, потому что именно в годы правления Константина римское государство стало христианским. Иногда выделяют период гражданских войн – 306-й, 323-й годов, когда в Риме одновременно было несколько воюющих друг с другом до минусов. Второе. Правление династии Константина – 306-й, 364-й, 3-й, правление династии Валентиниана Феодосия, 364-й, 395-й, 4-й, В 395-м году Рим окончательно разделился на восточное и западное государства. В Восточном Римском государстве, Восточной Римской империи, господствовали греческий язык и культура, но жители называли себя «ромаёс», то есть арамеями, римлянами, и считали своё государство продолжением римской империи. Историки много спорят о том, когда именно Восточная Римская империя превращается в Византию. Крайние мнения устанавливают сроки от 395 года, от разделения Рима на два автономных района, до воцарения Македонской династии в 867 году. Тогда доминусы полностью и окончательно становятся монархами. Для нас сейчас важны не эти споры, а то, что Римская империя на грекоязычном востоке продолжает жить и развиваться фактически до 15 века, независимо от того, что происходит на западе. В истории Западной Римской империи с 395 года, как в калейдоскопе, сменяют у друг друга череда доминусов. Их всё чаще именуют императорами. Это слово в значении владыка, самодержец, понятное варварам. Поражение римлян у Адрианополя, современный город Идирне в Турции, 10 августа 378 года ключевая дата в истории Рима. С этого времени северные границы государства открыты. На территории Рима всё время переселялись разные варварские народы. Но что принять за дату падения Западной Римской империи? Чаще всего принимают 476-й, год свержения одного из узурпаторов престола, доминусов, императоров – Рамула Августула. Похоже, историков привлекло поистине мистическое совпадение. Рим начался с Рамула и кончился Рамулом. Но вполне возможны и другие даты. Например, 480-й. Год убийства другого узурпатора престола – Юлия Непота. С тем же успехом можно принять даты основания в Италии королевства Остогов – 489-й или 553-й год завоевания Италии Византийской империи. В любом случае дата будет чисто условной – 476-й год не хуже и не лучше других. Почему повезло Юлием Клавдием? Большая часть источников по истории Рима посвящена первым двум с половиной векам от Рождества Христова, то есть истории принципата. Эта эпоха намного лучше освещена, и чем более ранний период республики, и эпоха антионов, и доминат. Такому положению вещей есть вполне понятное объяснение. Эпоха Юлия и Клавдия Первый этап высшего взлёта Рима как средиземноморского государства. В этом столетии жило много образованных людей, и у этой эпохи было много образованных наследников. Они писали об интересном для них прошлом и изучали это прошлое по множеству источников. Эпоху антионов ещё было кому описывать, но она освещена меньшим количеством историков. А у домината вообще не оказалось хорошо образованных преемников. В результате эпоха Юлия в Клавдиев лучше любой другой описана самими римлянами. Даже эпоха гражданских войн описана хуже. Мы знаем множество подробностей о жизни каждого из пяти императоров династии, о событиях чуть ли не каждого из 98 лет их правления. В сочинениях историков эти неполные 100 лет занимают порядка 25-30% текста. а вместе с эпохой гражданских войн верные 40%. В том числе и у Теодора Момцана. То же самое и в школьных учебниках. В них период первого века до Рождества Христова, первого века от Рождества Христова представлен то 36 страницами, то 78 страниц текста, посвящённых Риму, то 24 из 59, то 32 из 70. А в приключениях, причудах и преступлениях пяти императоров династии Юлия в Клаудиев только на русском языке написано десятки романов, повестей, рассказов. В мировой литературе их тысячи. Популярности Нерона помогло ещё то, что при нём начались гонения на христиан. В христианском мире о нём не писал только ленивый. Взять хотя бы блестящий роман Генриха Сенкевича Ковадис в русских переводах куда идёшь и к кому грядешь Юлия и Клавдия Первыми и больше всех писали о Юлиях Клавдиях историки эпохи Антонинов Плутарх, Публий Корнелий Тацит, Гай Светоний Транквил, Гай Плиний Целлий II, Плиний младший. Даже те историки, которые не имели ничего против единовластия, отдавали предпочтение тем принцепсам, при которых жили Иногда бывает трудно понять, основаны их оценки на реальном положении дел или это просто придворная лесть. Например, когда Гай Плиний младший называет императора Траяна украшением человеческого рода и уверяет, что покой и благополучие всего мира зависит от этого человека. Возможно, Траян и правда был наилучшим в сравнении с более поздними императорами, ведь и Тита Флавия называли любовью и отрадой рода человеческого. Причем историк никак от него не зависевший и показавший Юлия Клавдиев не очень симпатичными людьми. В описаниях убежденного республиканца Тацита нет панигириков Трояну, при том, что при Трояне Тацит был проконсулом Азии. Но у Тацита, что Домициан Флавий, что все Юлии и Клавдии, выглядят непривлекательно и жутко. Некоторые же из его описаний откровенно надуманные – хотя бы живописание сексуальных отношений императора Тиберия в последние месяцы жизни на острове Капри. Трудно поверить, что человек в 78 лет был на подобное способен, а главное, чтобы такого рода излишества были бы ему необходимы. Также невероятная история про то, что Нерон велел поджечь Рим, а сам любовался на пожары и пел песни собственного сочинения. Известно, что Нерон боялся пожаров и организовал в Риме неплохую по тем временам пожарную службу. Сомнения в правдивости и честности историков почти не высказывались веками. В представлениях образованного слоя Европы наследники Октавиана Августа выглядели чудовищами и моральными уродами. Во второй половине 20 века сомнения в правдивости жутких историй Причутовищную жестокость и извращённость Юлия Флавиев и подозрения в ангажированности римских историков эпохи Антонинов не раз высказывались разными авторами и на русском языке и за рубежом. Я не буду в очередной раз пересказывать сплетни многовековой давности. Желающие могут прочитать их во множестве книг, в том числе в очень хорошо написанных. Путь к мировой империи. Если понимать империю как многонациональное государство, то судьба Рима это своего рода идеальная модель империи. Сначала Рим завоевал Лациум, потом Италию, и только в эпоху пунических войн начал бороться за Средиземноморье. Тут получается история не одной, а трёх империй, которые сменяют одна другую. Каждая ранняя империя вкладывается в последующую, как матрёшка. Все империи возникают там и тогда, где и когда одна из культур региона резко вырывается вперёд. Только лидер развития может получить такой перевес над соседями, чтобы завоевывать их, не надорвавшись и не теряя неоправданно много людей. Рим, сын железной революции и порождение античной культуры. До III века до Рождества Христова он только шёл к тому, чтобы завоевать Средиземноморье, копил силы. два с половиной века завоевывал. Поражает не то, что завоевал, а поражает, с какой легкостью завоевал. Конечно, Рим напрягался, терял много людей, совершал большие усилия, тратил огромные средства. Но всем его врагам войны с Римом обходились во много раз дороже, чем Риму. В том числе даже тем, кто сумел перенести войну на территории Италии – Карфагену и Пиру. Поразительно, но громадные завоевания в Испании, в Галлии, на эллинистическом востоке сделаны в эпоху гражданских войн. Казалось бы, само бытие Рима висит на волоске. Он сам разделился внутри самого себя. Только толкни, и он рухнет. Так думали и Ганнибал, и Митридат, и они имели все основания именно так думать. А римляне завоевывали новые земли, потому что воевавшим друг с другом олигархам были нужны деньги, чтобы воевать друг с другом, и земли, чтобы раздавать своим ветеранам. Колоссальные территории завоеваны, целые цивилизации погублены, могучие государства подчинены, сильнейшие армии рассеяны для решения внутренних задач самого Рима. Это был первый этап жизни империи, ее строительства. Второй этап начался как раз в эпоху принципата. Завоевания Октавиана завершили превращение Средиземного моря во внутреннее озеро Рима. Наступил второй этап жизни империи её рассвет. Расцвет империи. Когда Средиземноморье объединено, Рим может поделиться тем, что сделало его лидером в бассейне Средиземного моря. Делиться в самом широком смысле. и языком, и отношением к жизни, и представлениями о мире, и конкретными наработками в области строительства, медицины и государственного устройства. Многие вещи, которые сегодня нам кажутся элементарными, 2000 лет назад были настоящей революцией, и не только строй легионов или применение бетона, Сама идея того, что гражданин имеет какие-то неотъемлемые права, на которые не смеет покуситься ни монарх, ни община, была революционным. Оно буквально взрывало привычные представления. Мысль, что человек может быть важен сам по себе, а не как часть племени, рода и семьи, не как царь или придворный царя, казалась невероятной людям, которых воспитывала жизнь в общинах или в восточных монархиях. Насколько древние общества были скованы своими представлениями об общественной иерархии, видно и на примере римлян. Хотя бы на том, как они отказали спартакам в праве быть одним из претендентов на диктаторскую власть. Такой же революции в сознании была и частная собственность и равенство граждан перед законом, и признание за женщинами человеческих прав. На этой стадии жизни империи можно по полной программе пожинать плоды объединения земель. Сегодня трудно даже представить себе, до какой степени замкнуты были все территории, как трудны и опасны были путешествия даже на небольшие расстояния. Большая часть народа в Средиземноморье жила так же, как жили латиняне в эпоху Рамула и Рема – изолированными общинами. Как и у латинян в Восьмом, В седьмом веках до Рождества Христова ничто не гарантировало безопасности в любых передвижениях за пределами своей племенной земли. По дорогам, больше напоминавшим тропинки, двигались только сильные вооружённые отряды и немногочисленные купцы, становившиеся гостями в каждом племени и общине. Море было свободно, но и в нём было небезопасно. История войны Рима с пиратами показывает, Как легко превращался в пиратский каждый торговый корабль. Даже цивилизованные народы в монархиях Востока оставались разобщены. Сравнительно свободно передвигались по земле Греки граждане разных эллинистических стран. Но, во-первых, граждане составляли только меньшинство населения всех эллинистических стран. Во-вторых, и их свобода передвижения ограничивалась территорией небольших, часто враждовавших государств. тем более не было никакого общего рынка, регулярного передвижения большого количества товаров, широкого потребления, продовольствия, строительного камня, ремесленных изделий. Такая торговля велась только несколькими греческими городами с населением не больше 100 тысяч граждан. Эти 100 тысяч человек производили керамику, оливковое масло, вино, изделия из металла, которыми торговали по всему Средиземноморью, ввозя в Грецию зерно и солёную рыбу. Большая часть населения даже древних и богатых стран Востока не имела к этому никакого отношения. Туземный подданный эллинистического государства платил подати, не имел никаких прав, жил по древним обычаям, как во времена царей и фараонов Древнего Востока. Римляне сделали безопасными путешествия и по Средиземному морю, и в Атлантическом океане, у побережья Западной Европы. Сеть дорог сделала возможной переброску большого количества грузов почти на любые расстояния. Сразу же возникла специализация разных стран, входящих в империю. Специализация позволяла интенсифицировать отрасли хозяйства, хозяйство становилось более денежным. Географический центр империи. Географическим центром империи была Италия, и в первую очередь Рим. Именно сюда везли мрамор из Малой Азии и Греции, хлеб из Сицилии и Египта, папирус из Египта, солёную рыбу из Тирренского и Адриатического морей, железо из Галлии, медь и свинец из Испании, олово из Британии, золото из Малой Азии и Африки. Сюда приезжали образованные провинциалы. Сюда ввозили рабов, которых быстро освобождали, и они пополняли ряды жителей. Рим начал перестраивать уже Автавьян. Позже вечный город достраивал почти каждый император. Форум Траяна потребовал усилий всех римских инженеров и архитекторов, живших в империи. Громадную мощеную площадь окружали базилики, расположенные двумя кругами, храм императора и библиотека Ульпия. На форум, украшенный конной статуей Трояна и монументальной колонной, вела триумфальная арка. Для сооружения форума прямо в центре Рима срыли небольшой горный хребет, вынув до 680 тысяч кубометров грунта. Император Восточной Римской империи Констанций II видел форум Трояна спустя два с половиной века, весной 357 года. Он был потрясен величием сооружений и долго обсуждал вопрос, что бы ему самому построить, но потерял всякую надежду создать что-либо подобное. Считается, что эпоха домината стала временем упадка культуры и хозяйства. Это не совсем так. Скорее в эпоху домината уже нельзя было сконцентрировать такие же силы и материальные ресурсы на строительстве. Эпоха принципата оставила колоссальные сооружения и налаженную инфраструктуру, которые и века спустя производили сильное впечатление и которыми можно было пользоваться. Само зрелище благоустроенной земли и громадных роскошных строений доказывало: это было время расцвета. культурный центр. Культурным центром империи были её граждане. Тот культурный слой, который нёс в себе нравственные ценности, установки и представления римлян. Римские граждане могли жить в любом месте империи, но всегда оставались привилегированными людьми. Даже за пределами империи старались не обижать римского гражданина. Сам он мог быть слабым человеком, но за ним стояла мощь громадного государства. Любой центурион, не задумываясь, бросил бы легионы против племенного вождя, который посмел избить, ограбить или любить римского гражданина. А особое привилегированное положение граждан исчезало по мере того, как граждане переставали быть меньшинством. Октавиан Август даже исключил из списка граждан часть людей, попавших в эти списки во время гражданских войн, чтобы не размывать римский народ слишком большим числом пришельцев, новых людей. Он запрещал освобождать слишком много рабов и делать их римскими гражданами. Но уже при нем оказалось, что граждан Рима стало 4 миллиона 100 тысяч человек, в 10 раз больше, чем было до гражданских войн. В Евангелии от Павла есть эпизод, когда тысяченачальник повелел везти его, апостола Павла, в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него.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 Тысяча начальник отвечал: "Я за большие деньги приобрёл это гражданство". Павел же сказал: "А я и родился в нём". Тогда тотчас отпустили от него хотевшие пытать его. А тысяча начальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Есть в интернете и другой перевод, как будто лучше отражающий реалии римского мира. В частности, в нём появляется трибун. Скажи, ты правда римский гражданин? спросил трибун, подойдя к Павлу. "Да", ответил Павел. "Мне это гражданство стоило кучи денег", сказал трибун. "А я родился римским гражданином". Воины, которые должны были бичевать Павла, поспешно отошли от него, а трибун, узнав, что он надел цепи на римского гражданина, испугался. Из любого варианта текста видно, насколько это привилегированная особа, римский гражданин. В 213 году все граждане Римской империи получили права гражданства. Привилегия, данная всем, перестала быть привилегией. Осталась память о замечательном времени, когда был порядок и всё было лучше, чем стало теперь. В эпоху Траяна и Адриана даже правительство пропагандировало наступление торжества вечного Рима. Считали, что век всеобщего счастья, некий золотой век уже наступил. Даже сравнительно благополучное время Юлия в Клавдиев казалось только дорогой к этому золотому веку. Римляне II века по Рождеству Христову считали, что этот золотой век будет продолжаться вечно, а он кончился спустя считанные десятилетия. Осталась память об блаженном времени, когда 80-90% населения империи были подчинены 10-20% граждан. Взлёт культуры. Приток материальных ресурсов к Италии давал возможности, которых не было раньше. Получал образование, приобретал хорошую специальность, служил в легионах. становился чиновником, занимался торговлей тот, кто без империи пахал бы землю или пас бы коров. Генофонд италиков и их потомков смог раскрыться полнее, чем когда бы то ни было раньше. История доказывает на множестве примеров: если любой группе людей дать возможность и культурного творчества, она непременно породит великую культуру. В конце XVIII века русских дворян и разночинцев в Российской империи было не больше полутора миллионов на примерно 40 миллионов всего населения. Но именно эти полтора миллиона выдвинули всех лиц, которые и создали то, что мы по сей день называем классической русской культурой или золотым веком. По переписи 1897 года интеллигенция в Российской империи насчитывала 870 тысяч лиц, около 4-5 миллионов человек с членами семей, на 125 миллионов 640 тысяч 21 житель. Именно эти 4-5 миллиона обеспечили русское экономическое чудо конца XIX века и выдвинули всю творческую элиту, создавшую серебряный век русской культуры. Точно так же римские граждане создали то, что сегодня называется классической римской культурой. Этому расцвету очень помогало то, что народы империи начинали говорить на латинском языке и усваивали римскую культуру. Множество галов, иберов, жителей Африки и Малой Азии переезжали в Рим или принимали римское гражданство. Люди, которые в другое время развивали бы культуру своего народа, теперь писали стихи на латинском языке, ваяли скульптуры на темы римской истории, строили мосты и акведуки, вели сельское хозяйство на своих виллах по советам Катона и Каллумеллы. Можно назвать множество римских поэтов, писателей, учёных, которые происходили из Иберии, Испании, Галлии или с Дуная. Не говоря о множестве греков или знающих греческий язык жителях Ближнего Востока. Иберийцы не говорили на иберийском языке, и культура иберийских народов, аквитанов и кантабрийцев сначала не развивалась. В ней исчезали городские сложные формы. Если у галов и была письменность до завоевания Юлия Цезаря, то её носители были уничтожены, а новая письменность не родилась. всякий грамотный гал был грамотен по латыни какое-то время ещё помнили языки своих племён но они ведь не имели письменности на них не писались книги не ставились театральные представления не сообщались указы императоров и законы не велись прения в суде иберийская и гальская культуры становились культурами бедного крестьянства а потом вообще умирали Но зато выходцы из Иберии и Галлии своим умом, трудолюбием и талантом усиливали римскую культуру. В эпоху домината не было никакой культуры, кроме римской, но тогда не стало и центров. Ни географического, ни культурного. Каждая провинция всё в большей степени начала жить сама по себе, а латинский язык в этих провинциях начал отличаться от латыни в других регионах. Осталась память об эпохе принципата, особенно об эпохе антонинов, как о классическом периоде развития римской культуры. Мировая империя. При Октавиане Августе римская империя простиралась на площади порядка полутора миллионов квадратных километров, населённых по меньшей мере в 80 миллионов человек. Уже своими размерами римская империя вызывала ощущение чего-то неправдоподобно громадного и величественного. А ведь кроме того, она охватывала большую часть населённого мира ойкумены. Римляне имели представления о размерах земного шара, но не представляли себе размеров Евразии и Африки. Она казалась им намного короче, чем была на самом деле. Они могли смутно догадываться о существовании Америки, но, конечно, ничего не знали о её размерах. Возможная Атлантида представляла для них скорее большим тропическим островом. Тем более они даже не догадывались о существовании Австралии и Антарктиды. Римская империя для них лежала в центре круга земель и составляла как минимум треть известного им пространства суши. Кроме того, римляне ощущали, что римская империя охватила весь цивилизованный мир. Действительно, римляне, На западе они уже дошли до пределов мирового океана и плавали по нему на север вдоль Европы и на юг вдоль Африки. На юге за Сахарой располагались земли чёрных людей, таких же диких, как бритты и германцы. Где-то в их землях терялись истоки Нила. Найти их казалось римлянам очень интересной задачей, но никого, кроме дикарей, встретить у истоков Нила они не ждали. На севере за землями таких же дикорей, только белобрысых, лежал Ледяной океан, ещё один край Ойкумены. Римляне не знали о существовании культур шумеров и аккацев, предков Вавилонии. Они считали двуречье Тигра и Евфрата намного более молодым, чем Египет. На востоке за Евфратом жили люди значительно более дикие, чем египтяне, финикийцы и иудеи, или жители Малой Азии и Понта. Армянские царицы были намного цивилизованнее скифов или арабов. Получалось, что цивилизация как бы концентрируется на берегах Средиземного моря. На восток от Средиземного моря земля тянется дальше, чем на север и на юг. Но цивилизованность и на восток постепенно убывает. Римляне не знали о существовании Индии, но считали её в несколько раз меньшей, чем она есть на самом деле. По их представлениям, Китай располагался совсем недалеко от Индии, за горами и пустынями. Римляне не видели причин считать Индию и Китай цивилизованнее Персии, Армении или Финикии. Кстати, они в этом были правы, разве что недооценивали размеров Индии и Китая. Как вообще недооценивали размеров неизвестной им суши? Представление о Римлен выразил греческий философ иудейского происхождения и большой патриот Римской империи Филон Александрийский, младший современник Октавиана Августа. Около 25 -го года до Рождества Христова, пятидесятый год по Рождеству Христову. А Риму досталась власть над большей и лучшей частью мира. Она-то по праву и зовётся миром, границы которого идут по Рейну и Евфрату. И струи рейна отделяют нас от германцев и прочих племен, весьма зверообразных. Евраджи – от парфян, сарматов, скифов, кои ничуть не менее дики. В удел ему досталась власть, границы коей проходят там, где солнце всходит, и там, где оно ложится в глубинах океана и в небесных высях. Империя казалась то кораблём, торжественно плывущим сквозь океан варварства, то блаженным островом, о берега которого бьются волны варварских нашествий. В общем, Рим подобен неподвижному якорю, на котором держится судьбы человечества среди колеблющего их вихря. Добавим к этому, что в центре вселенной для римлян находилась земля. И уже не удивимся, что надписи В храмах возвеличивали императора Адриана как благодетеля и спасителя вселенной. Рим объединил не просто один из регионов земли, а центр вселенной. Рим объединитель народов. Рим объединил это центр и принёс ему процветание. Вся земля облачилась в красочное одеяние. Она сбросила своё старое боевое убранство. И грезят теперь только о роскоши, украшениях и разного рода удовольствиях. Старинные распри между городами прекратились. Теперь они соперничают между собой только в великолепии и пышности, каждый стремится быть красивее своего соседа. Все они полны гимнасиями, фонтанами, пропилеями, храмами, мастерскими и школами. Кажется, словно мир выздоровел после продолжительной болезни. Благодеяния римского управления так равномерно распределены, что нельзя даже сказать, на чью долю выпадает больше. Все города осыпаны ими, все сияют красотой и блеском, и вся земля осыпана, словно огромный сад. Так писал грек Элей Аристит в сочинении «По Нигерик городу Риму». А ведь греки не особенно любили Рим. Не только римлянам, но и покоренным ими народам все виделось примерно таким же образом. Их географический кругозор не был шире. Представления о цивилизации были примитивнее римских или заимствовались от римлян. О благодетельные последствия объединения быстро становились очевидны. Поэт Ювенал, наверное, оказался сам себе очень ехидным, когда писал: "Галлия стала речистой и учит юристов британских". Вероятно, поэт оказался смешным и нелепым, что потомки свирепых воинов осваивают римские науки. Но для большинства римлян и варваров казалось чем-то совершенно естественным стремление народов всех провинций объединяться и участвовать в созидании общего процветания, в устроении центра вселенной. Завоеванные включились в единый государственный и хозяйственный организм, подчинялись единым законам, учились и писали документы на одном языке. Восток империи говорил на греческом языке, но греки называли себя ромеями, римлянами. Ещё в начале 20 века греки называли себя ромаиос. Пантийские греки северного Причерноморья и сегодня называют себя ромеос, то есть ромея. Турецкое название панттийских греков урум или рум. Народы Запада империи перенимали латынь. Из всех, кого завоевали римляне в Европе, свои языки сохранили только два маленьких народа – Восконы и Реты. Реты обитали в долинах Западных и Центральных Альп. Они – предки небольших народов – ладинов и фреулов, около 800 тысяч человек. Они перешли на латынь, но до сих пор в их языках много доиндоевропейских слов и корней слов. Иберийская племя васконов обитало в нынешних испанских провинциях Наварра, Лариоха, на северо-западе Арагона, вдоль Бискайского залива. Во время войны против Квинта Сертория помпейцы навал на территории васконов лагерь, вокруг которого вырос город Пампелла, современный Памплона. Васконы видели, что другие иберы утрачивают свой язык. и приняли решение – не переходить на латынь. Потомки восконов, баски, до сих пор говорят на своем, непонятном никому языке. Их около 800 тысяч, но весь остальной Запад Европы и Север Африки приняли латынь. В эпоху Антонинов, до самого кризиса III века, казалось, что ни экономическому процветанию, ни сближению народов не будет конца. неизбежный третий этап. Но империи неизбежно вступают в третью фазу своей жизни. Наступает момент, когда создавший империю народ уже отдал всё, что мог, или у него взяли всё, что могли. Рим объединял и создавал инфраструктуру, но он уже объединил и уже создал. Рим манил соблазном гражданства и римских законов. Но теперь все граждане и живут по римскому закону. Рим давал общий язык общения. Но теперь все стали как бы римлянами и говорят на латыни. Где-то есть Рим. Но выросли поколения, о которых блистательно сказал Киплинг, из тех римлян, которые никогда не видели Рима. Провинциям не нужна больше Италия. Сама же Италия истощилась, из неё ушли самые активные и энергичные. В представлении римлян III век и даже доминат были временем упадка, отступления от уже достигнутых идеалов единства, совершенства, созидания. Золотой век оказался долгим, но не вечным. Римляне не хотели видеть, что конец единства римского государства победоносен. Но он вовсе не поражение римского проекта, а только завершение одного из его этапов. Просто всё население империи уже усвоило римские уроки. Причём так хорошо, что разные народы превратились в римлян, а покоренные варвары в граждан римской империи. Можно сказать, что к III веку по Рождеству Христову римляне ещё раз, уже в масштабах всего Средиземноморья и Западной Европы, в очередной раз показали, что умеют преодолевать два основных противоречия роста. между гражданином и негражданином, между римлянином и неримлянином.